Отряд третий – легочные. Пульмоната. Все наземные улитки и большинство пресноводных не имеют жабр. Из складок мантии на затылке у них образуется полость, в которую входит атмосферный воздух, где и происходит обмен газов, так как в стенках полости разветвлены мельчайшие кровеносные сосуды. Что касается пресноводных улиток – Что они для дыхания должны подниматься на поверхность. Большинство наземных улиток имеют раковину, с которой тело их связано особым мускулом. При помощи этого мускула животное может совершенно втягиваться в раковину. Внутренняя организация улиток весьма совершенна. У них имеется развитая кровеносная система. Сердце состоит из предсердия и желудочка и заключено в околосердечную сумку. Кишечный канал начинается мускулистой глоткой и ртом, в котором помещается язык и очень своеобразного вида зубной аппарат в виде пластинки с многочисленными зубчиками. Далее идет пищевод, расширяющийся в простой желудок, с которым соединены слюнные железы, открывающиеся во рту. И здесь же находится печень. Нервное глоточное кольцо – окружает глотку и пищевод. Глаза устроены довольно совершенно, хотя улитки могут видеть лишь на близком расстоянии. Слуховой аппарат состоит из пузырька, соединенного нервным стебельком с глоточным кольцом. Все легочные улитки гермафродиты, причем как яйца, так и семенные тельца вырабатываются в одной и той же гермафродитной железе. У большинства наблюдается перекрестное оплодотворение. Наземные улитки живут всегда в сырых местах, так как влага для них составляет необходимое условие жизни. Впрочем, некоторые улитки приспособились к сухому воздуху и достигают этого плотным закупориванием своей раковины посредством особой пленки, так называемой пневмофрагмы, Выносливость улиток и их способность приспосабляться ко всевозможным условиям удивительно. Встречаются улитки, которые благоденствуют в горячих источниках, где температура постоянно держится около 40 градусов ремьера. Другие же, наоборот, могут приносить сильный холод, даже замораживание, и на морозе могут сохранять свою жизнедеятельность. Но в большинстве случаев улитки избегают неблагоприятных условий, погружаясь в зимнюю или летнюю спячку, для чего закапываются в землю. Раковина улиток содержит отложение углекислой извести. Для того, чтобы получить себе этот необходимый материал в тех местах, где извести нет в воде, улитки сверлят камни или даже поедают раковины других моллюсков. В большинстве случаев улитки живут на растениях, где любят прятаться на нижней стороне листьев или в углах ветвей. Многие живут также под омхом или опавшими листьями или под камнями. Наконец, есть и такие, которые закапываются в землю. Сухопутные улитки почти все питаются растительными веществами. Чаще всего объедают листья или молодые почки. Основным семейством наземных улиток является хелициде, самым известным представителем которых служит виноградная улитка хеликс поматия, распространенная по всей Европе. Раковина ее почти шаровидная, желтоватого цвета, спирально закручена. Улитка эта водится не только на виноградниках, которым она причиняет значительный вред, но и на многих других растениях. С наступлением холодного времени виноградная улитка зарывается на глубину около 1 фута, закупоривается в своей раковине и погружается в спячку месяцев на шесть. Дыхание ее в это время почти прекращается, пульсация крови сильно замедляется. Пища, которая оказалась в желудке, переваривается, а затем кишечный канал наполняется кашицеобразной желчью. В конце апреля и в мае когда начинает пригревать благодетельное солнце. Улитка как бы возвращается к жизни. Сердце ее начинает правильнее биться. Кровь движется по сосудам, и животное начинает надавливать своей ногой на перегородку, закупоривающую раковину. Уступая этому давлению, перегородка подается и лопается, известковая крышечка приподнимается, и проголодавшееся изможденное животное — Напрягая последние силы, выползает на поверхность, где с жадностью набрасывается на молодые листочки растений. В короткое время улитка откармливается, и тогда наступают заботы о потомстве. Яйца улитки довольно крупные, около трех линий в диаметре, и окружены твердой скорлуповатой оболочкой. Для откладывания их животное с большим трудом вырывает небольшие ямочки – и, положив туда яйца, снова засыпает их землей на глубину около полутора дюймов. За два дня улитка может отложить около 80 яиц, развитие которых продолжается около 26 дней. С давних пор европейские народы употребляют улиток в пищу, И виноградная улитка в Средней Германии и Австрии считается лакомым кушанием, которое употребляется преимущественно во время поста и масленицы. В Швейцарии даже специально разводят этих улиток для употребления их в пищу и ежегодно их отправляют из Ульма, около 4 миллионов штук, в бочонках. Точно так же улиток вывозят из многих других городов, как, например, из Эслингена в 1901 году. Вывезено было 10 тысяч улиток, которых продавали по 12 марок за тысячу. Для употребления в пищу их просто отваривают или едят мелко изрубленными, смешав с зеленью и другими приправами. Крабчатая улитка «Хеликс Ацперз» распространена в Европе несколько южнее. Раковина ее покрыта мелкими пятнышками и крапинками. В Италии низшие классы населения в большом количестве поедают этих улиток, которые представляют лакомое и дешевое блюдо лацарони. Еще древние римляне, как сообщает Плиний, откармливали улиток и употребляли их в пищу. Некто фульвий липин – устроил обширное заведение для искусственного разведения улиток и даже изобрел для них особенный корм, состоящий из пшеничной муки, замешанной на виноградном сусле. В настоящее время повсюду считаются вкусными очень многие виды, как европейские, так и иноземные. В Венеции употребляется главным образом хеликс пизана – В Южной Италии, кроме того, едят хеликс натикоэрис и хеликс vermiculata. В Неаполе употребляется главным образом хеликс ligata и хеликс ликорум. Не менее виноградной улитки распространена плодовая улитка Helix arbustorum, которая водится на садовых деревьях и в лесу на кустарниках. Лесная улитка Helix nemoralis, Замечательно красотой своей раковины, но должна быть причислена к вредным животным, так как водится в большом количестве и сильно объедает листья с деревьев. Весьма сходна с ней пестрая улитка Helix hortensis, прожорливая улитка или булим, bulim, булимус, со многими видами, каковы, например, горный булим, булимус монтанус, Водится почти во всей Европе, но большинство представителей этого рода живет в жарких странах. Из них упомянем краснорота Булимус аемастомус замечательного необыкновенной прожорливостью. Ахатина, ахатина живет в жарких странах Америки и Африки. В Европе представителем этого рода является Ахатина Любрика. Янтарки. Суцинея имеет широкое устье в раковине и живут только в очень влажных местах. Суцинея фейфери живет даже около воды и на тростниках. Витрины Витрина. принадлежат к плотоядным улиткам. Раковинка их невелика, очень тонка и прозрачна, слегка прикрыта складкой мантии. Витрина пекуцида. И витрина Элонгата отличаются очень маленьким устьем раковины. Они живут в сырых лесах под омхом или на берегах ручьев, а в самое сухое время закапываются в землю. Что касается куколок, пупе, то они также предпочитают сухие места, в особенности горные. Их раковинки овальной формы, Редко превышают 15 мм, а очень часто бывают почти микроскопической величины. Щеминки, клаусилия, замечательны тем, что раковина их завернута на левую сторону. Удивительно также их живучесть, так как их пересылают в закупоренных ящиках, и они в таком состоянии без пищи и питья в сухом воздухе могут выживать до 20 месяцев. Из голых слизней – лимаце значительной величины, около 5 дюймов, достигает лесной слизень – арион эмпирикорум, который водится в наших хвойных лесах. Улитки эти называются голыми, так как не имеют раковины или вместо нее обладают лишь небольшой известковой пластинкой, которая скрывается в складках мантии. Лесной слизень употребляется простым народом в качестве универсального средства против всех болезней, в особенности изнурительных. Такой же величины большой придорожный слизень, лимакс максимус, серого цвета с разбросанными по телу черными пятнами, гораздо меньшей величины полевой слизень, лимакс агрестис, который наносит нашим огородам и посевам значительный вред. Яйца их откладываются небольшими кучками штук по двадцать и слегка зарываются в землю. Ушастиковые улитки Аурекулацеа имеют толстую крепкую спиральную завитую раковину, в которую все тело животного может спрятаться. К ним принадлежит дожевая улитка Карабус имбриум с двумя длинными щупальцами на голове, она водится поблизости от моря или на берегах других водоемов, а также и внутри страны под гниющей листвой. Пресноводные легочные улитки, лимнецея, отличаются неполным развитием сяшков, которые не могут втягиваться, а глаза помещаются не на сяжках, а между ними. самая обыкновенная из пресноводных улиток является прудовик, лимнеус, из тонкой полупрозрачной раковинки, Выдаются плоские, почти треугольные щупальца. Улитки эти живут на небольшой глубине и держатся обыкновенно на тинистом дне, поросшим водяными растениями. Интересно плавание прудовика вниз раковиной или вверх ногой, которую он как бы идет или скользит по самой границе воды и воздуха. Такой странный способ движения представляет загадку для натуралистов. Но, быть может, здесь имеет значение то обстоятельство, что подошва ноги при этом посредине несколько вдавливается и служит животному как бы лодочкой, на которой оно плавает. Стоит только прудовику движения мускулов сделать свою подошву плоской, и раковина его идет камнем ко дну. Большой прудовик «Лимнеа стагналис» который очень часто встречается в наших стоячих водах, имеет длину 6-7 см. Обыкновенный прудовик, болотный прудовик и ушковый прудовик, лимнея auricularis, несколько меньше величины и имеют почти шарообразную раковину. Все они обыкновенно откладывают свои яйца вроде икры крупными комками на водных растениях и всевозможных предметах. Некоторые из прудовиков, как, например, лимнея элонгата, охотно покидают воду и могут подолгу оставаться на суше, и даже нередко их можно встретить на затопленных лугах. У плащеносых улиток, амфипеплая, сяжки также треугольны и плоски, но мантия одевают у них уже всю раковину. По большей части это маленькие животные. Так, например, слизистая плащеноска достигает длину только 1 сантиметра. В тех же самых водах, где водятся прудовики, всегда можно встретить и катушек – планорбис, раковина которых представляет плоскую спираль. Образ жизни их в общем сходен с тем, который мы видели у прудовиков. В наших странах самой большой является роговая катушка – Планорбис корнеас. Весьма интересна раковинка маленькой улитки чашечки, анциклюс, которая действительно похожа на чашечку, так как в ней совсем незаметно завитка. Развитие их идет несколько проще, чем у других улиток. Обыкновенно принято считать, что наземные животные произошли от водных, и сравнительно редко можно видеть обратные примеры приспособления наземных животных к водной жизни. В этом отношении весьма интересны выводы, к которым пришел немецкий ученый Зибольд, изучавший переходные формы улиток наземных и водных. Оказывается, что у многих пресноводных улиток можно видеть приспособление органов воздушного дыхания, то есть легких k vodnomu dihaniu.